Глава седьмая. План, бисквитный рулет и желтый сарафан. «После хорошего обеда можно простить кого угодно, даже своих родственников». Оскар Уайлд. Ниа почувствовала скрытое недовольство в голосе тети, так что улыбка по поводу праведного поступка командора сошла на нет. И снова они испортили Лайрисе день. Теперь еще и кроссовки Марго покупать. В одном бутике в торговом центре она видела похожие, и цена на них – закачаешься. Нет, никаких трат больше из-за нее или из-за шеров. Но как быстро обменять золото на местные деньги? Нужен помощник, и желательно совершеннолетний. Сначала она хотела попросить Стаса, с которым уже успела подружиться по переписке в интернете. Но ему 16, как и ей. Вряд ли получится. Тютю тоже нельзя ставить в известность. Если узнает, что она замыслила, такое устроит, мало не покажется». Ни про какие деньги и оплату за проживание Лариса и слышать не хотела. Родковские вообще отличались излишней гордостью. Оставался один вариант – Александр, он же Сашуля. За прошедшие две недели Ния порывалась несколько раз написать ему сообщение по телефону и в сети, но в последний момент одергивала себя, вспоминая про брюнетку и возможное наличие девушки. Парень и сам не шел на контакт, хотя и обещал пригласить на дегустацию булочек с малиной. Только вот как подойти к такому щекотливому делу? Несмотря на юный возраст и неопытность в некоторых вещах, она прекрасно понимала, что денежные операции – это серьезно, не каждый захочет связываться. В этот момент неаня на глаза попалась та самая газета с рецептом бисквитного рулета. А что если… Благодаря желудку можно найти путь не только к сердцу мужчины, но и к его уму. Девушка вскочила с кресла и устремилась на кухню. Хорошая идея, между прочим. «Надо приготовить угощение и нанести визит Саше и его дедушке по-соседски, просто чтобы поблагодарить их за то, что они помогли им с перемещением». Нива ей, кстати, даже больше понравилась, чем навороченная тачка Иванкина. «Три яйца, сто граммов сахара, двести граммов муки, одна столовая ложка сахарной пудры и пять столовых ложек сгущенного молока», – прочитала вслух и принялась искать ингредиенты. «Милая, что затеяла?» Вошла тетя и с любопытством посмотрела на заставленный стол. «Сегодня моя очередь готовить. Ты и так вчера побаловала меня омлетом и запеченным картофелем». «Ну, я решила...» Немного смутилась, но все же сказала. «Решила навестить Сашу, поблагодарить его и деда Колю за поездку в город на их Ниве». И поняла, что начала краснеть. Эх, одновременно врать и говорить правду не самое легкое дело, но она действовала из лучших побуждений. Никаких больше трат из-за нее». тем более для Иванкиной. Та рубля не заработала, а ей покупают самое дорогое. Лайрисе приходится мотаться по всему поселку, чтобы хватило средств на следующий месяц. «Отличная мысль, одобряю. Кстати, у бабы Нюры куры несут самые крупные яйца в округе. Если в рецепте указано три, то бери два», – подмигнула она племяннице и удалилась из кухни. Лайриса была рада, что Ниана за эти недели довольно быстро освоилась. Когда брат оповестил, что собирается отправить свою нравную дочь на землю, она, конечно, переживала. Вот если бы Нию в более раннем возрасте отсылали к ней на каникулы, то было бы проще. А тут уже взрослая девица. Но племянница приятно удивила. За короткий срок усвоила основные азы, и общение с землянами, и быт, и технологии. Без проколов, как и следовало, ожидать не обошлось. Сама первое время такое вытворяла, что стыдно вспомнить. Зато опыт... А то, что Ниана подружилась с Сашулей, это еще один приятный сюрприз. Замечательный юноша. Воспитанный, умный, добрый. Хотя по их первой встрече с племянницей это было трудно предположить. Та сразу взбрыкнула. Простолюдин, штаны с прорехами. Лариса боялась, что Ниа начнет водить дружбу с заносчивой и избалованной Маргаритой Иванкиной. Слава Дрикону Всевеликому, что этого не произошло. Хватит нам своих нравных девчонок. И Шеро красавчик. Женщина еле сдержалась, чтобы не захлопать в ладоши, когда пес оросил обувь. Наконец-то нашелся тот, кто утер напатый нос звездюлине. Родители и те давно оставили надежду повлиять на девочку. Раскошелиться, увы, придется. Никуда не денешься. По долгам надо платить. С Павлом Иванкиным и его родными не стоит связываться. Себе дороже выйдет. Если принимать вызовы каждый день, включая выходные, то траты можно быстро восполнить. Лайриса вздохнула и подошла к мохнатому чуду, мирно посапывающему под лестницей. «Шеро, ты просто молодчина. Только хозяйке своей не говори!» Она наклонилась и нежно погладила пса. Командор во сне почмокал и перевернулся на другой бок. А его молодая хозяйка тем временем вовсю продолжала кулинарить. Кухня превратилась в настоящий фронт. Отряд с мукой и сахаром – слева. Дивизия со сгущенным молоком и маслом – справа. Ложки, банки, склянки. «Нельзя ударить лицом в грязь, бисквитный рулет просто обязан получиться самым вкусным». Примерно через час рулет был приготовлен. Аромат, витавший на кухне, вселял в девушку надежду, что ее затея удалась. Сама она боялась пробовать. Что будет, то и будет. Если Саше и его дедушке не понравится, значит, не стоит и помощи просить. Не заслужила. Но сам факт – это же первый самостоятельно приготовленный рулет в жизни. Ни капли магии. Только свои собственные знания и умения. Без чьей-либо помощи. Хотя яйца и сгущенка от бабы Нюры, как надеялась Ния, придадут дополнительный вкус блюду. Все-таки без этого страшного ГМО. Как-то однажды вечером она решилась и прочитала несколько статей. Мутационный процесс, трансгенные организмы, вектор, ферменты лигазы. Ох, чего только нет на этой земле. После уборки на кухне Ниана упаковала рулет в красивую продолговатую емкость и отправилась наверх. Особо наряжаться она не собиралась. Ни в коем случае вот еще. Просто вечер выдался слишком жарким, так что вполне уместным будет надеть новый желтый сарафанчик. Саша, не спеша, спускался вниз со стремянки, намереваясь выпить воды. Эта неделя ставила все рекорды по духоте и жаре. Пекло с самого утра. Зато не было дождей, и за прошедшие дни они с дедом успели покрыть восточную часть крыши. Идея выбрать металлочерепицу вместо профнастила принадлежала ему. Надежнее и долговечнее, да и не так трудно, как казалось в самом начале. Притом у деда все инструменты под рукой. Электропила с твердосплавными зубьями, шуруповерт, ножницы для пароизоляционного материала. Лучше потратить больше времени, но сделать качественно. Дед и сам его этому с детства учил. Физический труд он любил. Особенно, если какие-то мысли не давали покоя. А конкретнее, воспоминания о последней встрече с Нианой. Это же надо было. Вместо того, чтобы пригласить девушку на свидание, он ей про брата начал рассказывать. Досада и гнев на самого себя преследовали и мешали сосредоточиться. Несколько раз Саша пробовал составить сообщение девушке. Даже позвонить намеревался. Но так и не решился. Хотя захаживал к ней на страничку. Друзей в интернете, между прочим, значительно прибавилось. Двенадцать. Почти все парни, и даже Стас уже подсуетился. Младшой всегда был более открытым в общении. У Саши так не получалось. «Э, Саша, здравствуй. Ворота были открыты, вот я и вошла без стука». Раздалось позади, и парень еле удержался, чтобы не свалиться. «Не она. Здесь. А он потный, да еще и без футболки. Что за напасть? Ясное дело, девушка, которая учится в пансионе, привыкла к совсем другому окружению». Саша сделал глубокий вдох, выдох и соскочил вниз со стремянки. Стоило ему развернуться, как у него последние слова пропали. не словно сияла в том самом желтом сарафане, который они вместе выбирали в торговом центре. Лучи заходящего солнца подсвечивали ее волосы, и они казались истинно черными. Это была самая красивая девушка, которую он видел. И ведь на самом деле Саша знал много стихотворений, цитат и фраз из произведений классиков, но в данный момент в голове было пусто. Брательник бы нашелся, что сказать. За весну Стас успел сменить уже третью страсть всей его жизни, как он сам выражался. «Здравствуй. Надеюсь, ничего не случилось? Ну, в смысле, не ожидал, что ты в гости заглянешь?» Ниана от переживаний и неловкости с силой сжала емкость с бисквитным рулетом. «Будь он неладен, додумалась притащиться сюда. Помощник понадобился. Да кого она пыталась обмануть?» Просто хотелось увидеть Сашу. С последней встречи прошло одиннадцать дней. И еще этот дурацкий сарафан надела, волосы по-особому уложила. Эх, звездюлина и то остроумнее была, чем она. Вечно эти. Э, Саша, выражение лица напряженное, взгляд настороженный. Ясное дело, не рад ей. Люди крышу ремонтируют, устали за день, а она их отвлекает. Держи, это рулет. За помощь и все такое я пойду. Пристроила емкость на бочку, стоявшую неподалеку, и собралась уходить, еле сдерживая слезы. «Стой, не Саша схватил футболку и быстро натянул. «Мы с дедом закончили на сегодня и собирались ужинать. Составишь компанию?» Девушка притормозила возле калитки. «Ужин?» хм, «Можно помочь. Со стряпнёй она уже научилась справляться». «Я могу помочь. Омлет, запеканка?» И несмело улыбнулась. «Нам только борщ разогреть. Дед с утра сварил». «Любишь борщ? А то, может, у вас в Венгрии такое не едят?» Дождавшись кивка, подошел ближе и галантно предложил руку. «Тогда не соблаговолит ли прекрасная госпожа от ужинать в имении Бельских? Мы, кстати, крышу почти закончили». Ния положила руку на локоть Саши. «Ну и дела, как в том самом сне. Но тот, Александр, был немного чужим. Сюртук, цилиндр. Этот, Сашуля, ей нравился гораздо больше». дедушке помогает, работяга, сам может дом отремонтировать. Да и мускулы какие! Стыдно, конечно, что разглядывала торс, но уж как получилось. Даже у Салвейна Златовласова фигура казалась субтильной по сравнению с Сашиной. В самом доме девушке стало еще любопытней. По обстановке можно было многое понять о хозяевах. Характер, привычки и предпочтения. В длинном коридоре слева на стене висело зеркало в полный рост. Особое внимание привлекла деревянная рама с цветочным узором, переплетающиеся тюльпаны. На цветоведении профессор им рассказывала, что тюльпан во многих мирах считается символом целомудрия, невинности и чарующей любви, и его обычно преподносили в дар любимой женщине. Саша, видимо, заметив интерес гостей к предмету интерьера, начал рассказывать. «Эту раму дедушка сделал специально для бабули. Лет сто назад. Она любила тюльпаны». «Внук, ты что такое говоришь? Какие сто лет? Я же не дряхлый старик. Раме всего лишь половина тех лет, что ты назвал. Лучше представь меня своей подруге». «Прости, ты прав». Саша приосанился, приветливо улыбнулся Ние и выполнил просьбу дедушки. Ниана, Этот мастер на все руки и совсем не дряхлый старик Николай Самуилович. По совместительству мой дедушка». Затем повернулся, подмигнул тому и сказал... «Дед, это моя подруга из Венгрии, Ниана Радкова. Она приехала в гости к Ларисе на время каникул». Николай Самуилович в шутливом приветствии приложил ладонь к голове и поклонился. «Обойдемся без Николаев Самуиловичей. Просто дед Коля. Или дедушка. Я бы от такой милой внучки не отказался. А то у меня, прекрасная барышня, два несносных внука имеются. Озорники, балагуры и проказники. Сколько от них натерпелся, пока они детьми были». Правда, старшой исправился. Вон даже крышу по его совету начал менять. Приятно познакомиться, деда Коля. А меня можно звать просто Нией, а то не она долго и занудно как-то. Ты покажи Ние дом, а я сейчас, мигом вернусь. Саша многозначительно кивнул деду и быстро удалился. Дом вызвал неподдельное любопытство у девушки, хотя она и старалась скрыть это. Николай Самуилович с превеликим удовольствием рассказывал истории из прошлого. о том, как повстречал свою будущую жену и как они вместе выбирали, где поселиться. Сам он был родом из соседней деревни, просто нанялся к кузнецу помощником, да так и остался в поселке. Светочка или Светлана Ильинична, так звали жену, тоже приехала сюда из города учительствовать после окончания педагогического института. Судьба свела молодых. Взгляд, улыбка, симпатия возникла мгновенно. Свадьбу сыграли через два месяца, на ней гулял весь поселок. Дом тоже помогали строить соседи. В прошлом было проще, да и запросов не так много. Уютный дом в три комнаты, сад и огород. Прожили вместе полвека, почти всю жизнь. Без жены, покинувшей пять лет назад зримые пределы, трудно было. Только внуки и удержали на этом свете. Ния обратила внимание, что про сына деда Коля мало рассказал, только лишь, что тот родился через год после свадьбы. Девушка вспомнила, что и Саша мало рассказывала о родителях. Те, насколько она поняла, постоянно находились в разъездах в связи с профессией. Вот и пришлось дедушке присматривать за мальчиками. На кухне разговор переключился на саму Нию. Деда Коля шустро успевал готовить стол к ужину и задавать вопросы. «Значит, Кларочки на каникулы приехала. Это хорошо. А то она за последний год совсем заработалась. Уже из города начала заказы принимать. Давно говорю, что девятку надо в утиль. Там и чинить нечего, все проржавело». как не слушается. Мол, привыкла к ней и все такое. Только деньги переводит на колымагу. Лучше б кобылу купила. Ей-богу, дешевле бы вышло. Да, тетя у меня с характером. Даже мой дедушка не всегда решался с ней спорить. Вырвалась у Нии. Чтобы скрыть смущение, она схватила буханку хлеба и принялась нарезать. Кажется, борщ закипает. За хозяйственными делами и застал Саша, деда и Нию. Оба успели накрыть праздничный стол. Из глубоких тарелок, Сервиз доставали только по особым случаям. Тянулся порог и витал умопомрачительный аромат борща, приправленного густой сметаной от бабы Нюры. По центру стояла салатница, тоже из того самого сервиза, наполненная с горкой мелко нарезанными овощами, морковью, зеленью и, судя по запаху, яблоками, маринованные грибы, соленья и бутылка вишневки, три бокала, опять из сервиза, только хрустального. Дед, видимо, решил не просто поужинать, а устроить настоящий пир. «Как вы тут все... приготовили быстро», – наконец произнес парень. Неа не нашлась, что ответить, так как засмотрелась на Сашу и чуть не выронила солонку из рук. Волосы его блестели после душа и слегка завивались. Воротник белой рубашки контрастировал с загорелой кожей. Черные джинсы, без прорех. Выглядел парень. Закачаешься. Что там Салвейн со своими золотыми кудрями? Положение спас деда Коля. «А, вот и ты!» Усаживайся, тебя ждем. В борще две ложки сметаны, как ты и любишь, хитро улыбнулся внуку и добавил: Смотрю, есть у тебя брюки без этих новомодных дырок. Приличный парень теперь. Все правильно, дама в гостях так и положено. Дед! начал было Саша. Дед, дед! За стол, молодежь. Беседа поначалу не клеилась. Ниана снова начала смущаться. Саша отмалчивался. Зато Николай Самуилович отрывался по полной. пересказал все основные жизненные этапы младшего внука – взлеты и падения, промахи и достижения. Затем взялся за старшенького, но тот оттаял и принялся отшучиваться. Затем и Ния оживилась, хотя старалась не вдаваться в подробности, чтобы ненароком не попасться на лжи. Венгрия незаметно стала для нее псевдородной. Главное вовремя заменять название. За чаем все уже общались, как будто знали друг друга много лет. Деда Коля очаровал Нию. Остроумный, с чувством юмора, эрудированный, и Саша был на него очень похож: манера говорить, прищур, глаз, улыбка, а еще оба с таким рвением сражались за последний кусочек ее бисквитного рулета, что девушка даже краской залилась. Было очень приятно, что ее скромные кулинарные способности оценили. После окончания ужина Саша вызвался проводить гостью домой. Хотя поселок и считался благополучным в плане безопасности, но Деда Коля охотно поддержал внука: береженного, Бог бережет. «Ух, давно я так не общалась. У нас дома принято больше молчать за столом, особенно в присутствии старших. Твой дедушка умеет разговорить любого, тебе с ним повезло», — сказала Ния и невольно вздохнула, вспомнив своего старшего родственника, которого даже отец побаивался. «Повезло, дед многому нас со Стасом научил. Борщ, кстати, тоже умеем варить, только я обычно не досаливаю, а брат пересаливает». «Я тоже попробую сварить, Ларису удивлю». а то она нас с считает бездельниками». «Это еще почему?» – удивился парень. «Ну, не было сложно врать, но беседу надо было повернуть в нужном направлении. Понимаешь, тетя щепетильна в некоторых вопросах. Я хочу помочь ей. Отец в дорогу дал денег, золотые монеты. Он считает, что так хранить деньги безопаснее. Поменять их не успел на русские рубли». Перевела дух, глянула на Сашу, чтобы понять, что он думает по этому поводу. «Вот». девятка в ремонте, два едока прибавились, а мохнатый знаешь сколько ест? Только и успевай корм в ведерко подкладывать. Да еще кроссовки Маргарите обмочил». Стоило ей упомянуть о недавнем инциденте, как Саша разразился хохотом. «Что смешного? Ларисе придется купить новые, потому что я не могу. Золото никто не примет. А если попробую обменять в ломбарде, так сразу в полицию сдадут. Я ведь несовершеннолетняя». Смех сразу прекратился. Саша уже смотрел серьезно. «Извини, не подумал. Да, Лариса всегда старается помочь местным. За четыре года успела почти всем помочь в округе, да и плату берет небольшую. А девятка ломается каждый месяц. Мы с дедом заменили в ней все, что могли. Только на металлолом осталось». «Знаю, поэтому очень хочу помочь». «Это я понял». Парень кивнул и внимательно посмотрел на Ниану. «Ты хочешь, чтобы я поменял монеты, да?» Ниа дернула головой от удивления. «Слишком быстро Саша догадался». и она не могла понять, как он относится к ее затее. Ей в данный момент и самой казалось, что план глупый. «Да, если откажешься, я пойму. Попробую еще что-нибудь придумать». «Ага, и вляпаешься куда-нибудь. Это тебе не Венгрия, у нас тут жестко». Вздохнул и запустил пятерню в волосы, растрепав и без того взъерошенную гриву. «Нет, все, я лучше пойду, тут близко». И сделала шаг в сторону. Саша ловко и крепко схватил ее за руку. «Погоди». «Вы, женщины, все такие. Взбудоражите, а потом наутек. Я же не отказал. Просто подумать надо. Я такими вопросами не занимался раньше». «А что это вы тут делаете в такое позднее время?» раздалось позади. Ния вырвала руку из захвата Саши. Тот развернулся, чтобы увидеть неожиданного соглядатая. Маргарита Иванкина собственной персоной. Короткая юбчонка, вся в перемигивающихся звездах. Узкий топик. Узор тот же, даже на том, на чем не стоило. Волосы собраны в высокий хвост, перевязанный звездно-полосатой ленточкой, а на ногах ролики, такие же навороченные, как и джип ее родителя. «Разговариваем. А ты чего, на ночь глядя, решила на роликах кататься? Темно ведь, еще собьет кто?» «Меня?» – удивилась та. И «Еще чего? Я же Иванкина. Да у меня и ролики крутые, с подсветкой». Эффектно наклонилась, оголяя стройные загорелые ноги. Что-то нажала, и ролики действительно засветились. «Видали? Отец привез сегодня». Их недавно пустили в продажу, между прочим. Внимательно осмотрела парочку и продолжала допрос. «Так чего тут делаете? Меня бы позвали гулять». «Идем». Ния зашла передать для деда рулет. «Засиделись немного?» Сама Ния словно воды в рот набрала. Звездюлина совсем не кстати появилась. Разговор был важным. Саша не отказал, но и договорить не успели. «Поможет? Если да, то как?» Она уже и сама начала переживать. Подставлять парня совсем не хотелось. Только во всех тонкостях этого мира еще разбираться и разбираться. Порой и интернет не на все может ответить. Помощник в любом случае нужен». Пока девушка размышляла, Иванкина тем временем вкатилась между парочкой и ухватила Сашу за руку. «Ух, давно не каталась, штормит малость. Если не затруднит, Сашуль, придержи меня, раскататься хочу». Путь до домой Ларисы показался настоящей каторгой. Марго болтала без устали, обо всем подряд. Ния почти не вслушивалась, а старалась отвечать между междометиями. С ней и не разговаривали, если на то пошло. Саша после появления Иванкиной изменился. Выглядел сдержанным. Стало досадно и обидно. А ведь такой замечательный вечер выдался. «Ния, а вот и твой дом. До завтра», – выдала Иванкина сухим тоном, но затем голос резко претерпел изменения. «Сашуль, а ты меня проводи, пожалуйста. Ты же у нас настоящий джентльмен, господин Бельский». и мелодично засмеялась.